Пастор отправляется в море. Атмосфера в христианском народном училище Вампула накалилась вскоре после Ивана Купалы, поскольку на курсы по психологии отношений туда нахлынули представители церковной совещательной комиссии по семейным делам. Сразу стало ясно, что свободные отношения между пастором Оскаре Хуусканином и биологом Соньей Самолиста порицались, и присутствие медведя по имени Чёрт недоверие не рассеивало. Сонья Самолиста и Чёрт еще постирали и погладили белье. Сонья составила из собранных в начале лета заметок связанный текст и отправила в Оулу. «Как же дорог момент расставания», — думал Оскар Хусканин, давая Сонье деньги на билет на самолет. Оставшись с медведем, Оскари только путался под ногами у слушателей курса по психологии отношений и поэтому тоже решил покинуть училище. Оплатив счет за проживание, он поехал через Кёйльё в Раума, переночевал в гостинице и на следующий день отправился дальше, в Каупунки. Производство машин в городе сократилось, безработные мужчины болтались по улицам и кабакам, Атмосфера царила угнетающая Безработица охватила и док у Каупунки, где на тот момент стояла на ремонте всего пара судов, немецкий ролкер Ганза» и русский пассажирский теплоход «Алла Тарасова», когда-то построенный на Гданьской верфи. Его капитальный ремонт сейчас подходил к концу. Пастору Хусканину довелось встретиться с капитаном, приятным и опытным моряком Василием Леонтьевым, прибывшим принять отремонтированный корабль. Встреча была случайной. и Хуусканин бесцельно ехал по дороге, ведший к доку. У ворот стоя мочился седобородый капитан дальнего плавания. Медведь тут же визгом дал понять, что тоже хочет справить нужду. Оскар остановил машину и отвел черта в тень ограждения из стальной сетки. Медведь посмотрел на капитана, прислонился одной лапой к ограде и начал облегчаться как человек. Пастор Хуусканин последовал примеру этих двух. Капитан закончил дело первым, потеребил свой причиндал и застегнул молнию. По-английски он спросил, «Это же медведь, да?» «Он самый», — подтвердил пастор Оскаре Хусканин. Когда они представились друг другу, капитан Леонтьев пригласил Хусканина осмотреть корабль. Это был настоящий пассажирский теплоход длиной 100 метров, белый и старый, рассчитанный на две сотни пассажиров, и экипаж из ста человек, из которых прибыла только половина, главным образом техники, испытывавшие новые корабельные дизели. В кают-компании капитан предложил хуусканину и черту легкий обед и несколько рюмок. О себе он рассказал, что одинок, плавал в молодости на китобойном судне в Тихом океане, потом занимался грузовыми перевозками в Каспийском море, а теперь после перестройки его отправили в Архангельск. Открыть пассажирский маршрут вокруг Кольского полуострова до Мурманска. Пастор Оскари Хуусканен тоже поведал о своей жизни. Он был лютеранским священником и доктором теологии, проповедовал в финской деревне, возглавлял приход. К настоящему моменту его временно отстранили от должности, он получал только половину зарплаты и дрейфовал со своим медведем по миру без определенной цели. После еды черт сложил лапы в молитвенном жесте и принялся издавать какие-то звуки. Медведь благодарил за еду. «А может, научить его креститься?» — спросил капитан. «Что ж, попробовали». Василий Леонтьев несколько раз показал черту пример. Оскаре Хуусканин скомандовал питомцу. «Давай, черт, повторяй». За несколько минут медведь выучил новый трюк. Он прикладывал правую лапу к колбу, проводил ею вниз и по щекам, и выглядел при этом вполне набожно. «Очень способный зверь», — признал капитан. После обеда они втроем зашли в машинное отделение. Капитан с довольным видом показывал свой корабль. Хоть Алле Тарасовой и было почти 20 лет, после ремонта она находилась в лучшем состоянии, чем когда-либо. Ее двигатели прошли техническое обслуживание, их оснастили современной электроникой. Возвращаясь с Капитанского мостика, Леонтьев и его гости заглянули в ночной клуб, откуда доносилась громкая рок-музыка. В клубе под запись тренировалась танцевальная группа из пяти человек, двое подтянутых мужчин и три хорошеньких девушки в трико. Они разучивали ритмичные движения, их бедра качались, в жестах сквозило эротическое сладострастие. Пастор Хусконин спросил, откуда эта группа. «Мне кажется, это питерские шлюхи». — пробормотал капитан. — Они не входят в экипаж корабля. Танцуют на подряде. Раз уж теперь это круизный лайнер, нужна какая-то программа. Пастор Хуусканин спросил, нельзя ли ему тоже стать участником программы. Ему достаточно получать трехразовое питание и символическую плату за выступление. На уме у Оскаря Хуусканина был эстрадный номер, где они с чертом демонстрировали бы свое искусство. Медведь изображал бы его слугу, выполняя всякие забавные трюки, которые уже знал, стирал бы белье, гладил рубашки, прислуживал за столом и так далее. А потом пастор проводил бы молебны, осеняя себя крестным знаменем и все такое. «А это идея!» — несказанно обрадовался капитан дальнего плавания Василий Леонтьев. Заодно он признался, что эта мысль тоже пришла ему в голову, но он стеснялся предложить подобное священнику. На корабле действительно требовались какие-то еще развлекательные мероприятия, вдобавок к тому, что девицы легкого поведения вертели задницами, а их коварные сутенеры отбивали такт ногами. «Устройте так, чтобы вас приняли в профсоюз моряков. Я напишу вам предложение о найме. Паспорт у вас, наверное, есть. И что с бумагами у медведя?» Пастор Хуусканин объяснил, что у черта имелось необходимое разрешение от министерства выступать в качестве ручного домашнего животного, Написано еще до того, как его подарили пастору. Мне преподнесли его прихожане на мое пятидесятилетие. А когда мне исполнилось пятьдесят, ребята подарили мне живого пингвина. Мы тогда плавали в водах Новой Зеландии. С возрастом он стал неимоверным щеголем, и от него воняло, как от свалки. Я продал его птичьему парку в Питере, где эта сволочь заразила других водоплавающих птиц сальмонеллой. По слухам, они все протянули ноги. Потом капитан сообщил, что примерно через неделю судно выйдет из Ууси-Каупунки. Сначала мы планировали плыть через Финский залив до Ладоги, оттуда через Онегу и по каналу до Белого моря. Но некоторые шлюзы оказались то ли слишком короткими, то ли не в полном порядке. В любом случае, мы выйдем по Балтийскому морю через Датские проливы в Атлантику. Пройдем вдоль норвежского побережья, мимо Петцама, до Кольского полуострова. В Мурманске подберем оставшуюся часть команды и примем первых туристов. Затем поплывем из Баренцева моря в Белое до Архангельска и вернемся через Соловки обратно в Мурманск за новыми туристами. У вас достаточно времени обучить Медведя, пока мы доплывем до Мурманска». Капитан еще добавил, что готов платить пастору зарплату полноценного члена экипажа, но Медведю придется довольствоваться половиной ставки матроса. Курс рубля плохой, но вы можете взять свою машину на палубу и продать ее в Мурманске. Тогда по российским меркам вы сказочно разбогатеете, пока инфляция позволяет. Хусканин посчитал идею отличной. Контракт был подписан, и пастор начал готовиться к вступлению в профсоюз моряков. Через неделю пассажирский теплоход Алла Тарасова вытащили на буксире из дока Усикаупунки. И лоцман вывел судно в открытое море. Он взял курс на юг к новым горизонтам. На корабле отправились в море также пастор Оскар Хусканин и его медведь-черт морской священник и морской медведь.